Русский король снова увидал своего покойного отца короля за некрашенным деревянным столом, на котором извергала пену только что поданная гренадером глиняная кружка с пивом. Синий дым валил из его длинной трубки, красное лицо в пудреном парике смотрело сурово, словно отец король сейчас схватит палку, опять начнет драться. «Поймите, мой сын, — говорил король-отец, — Кто я таков сейчас? Я нищий, я тень. Захудалый мелкий князёк. А могущество московитов, несомненно. Пусть они азиаты, варвары. Но Пётр разбил же Карла XII. Самого Карла. Он гонял этого воина по всей Европе. Пётр мог бы, как скиф, захватить всю Европу. Его солдаты стояли в Галштине, в Мекленбурге, в селезии, в Померании. В Дании Европа дрожала перед Петром, пусть и ненавидела его. Но для меня Петр Великий был и наставником, и другом. И я первый признал его императором. Хорошо, пусть он будет император. А я кто? По-прежнему князёк Цыпельцерцкий, один из сотен таких же нищих германских князьков. Этому состоянию нужно было положить конец, и для этого я все десятки лет моего правления копил силу. Потихоньку, не воевал. Пусть все дерутся кругом, но мы, прусаки, мы не воевали. Все кругом теряли силы, и потому мы становились сильнее. Да, я фельдфебель, так меня зовут, но я сколотил моё войско, пусть и палкой. Я смело говорю, что солдат должен бояться палки своего капрала больше, чем пули неприятеля. Это самое главное. Я учил мою армию по шведскому образцу. У меня сто тысяч солдат. И каких солдат? Великанов? Их все боятся? Зато у меня построено тридцать крепостей. У меня полные гаузы всякого добра, снаряжения, вооружения — «Все это для вас, принц. Вам будет с чего начать ваше царствование?»